Глава вторая. Изнутри замок показался каким-то пустоватым, что ли, или даже минималистичным. Никаких тебе золотых украшений, драгоценных камней и прочего непотребства. Совершенно не похоже на то, что я встречал в городе, хотя я и догадываюсь о причинах этого. И дело тут совсем не в их бедности. Чем дальше мы продвигались вглубь замка, тем мрачнее он становился. Перед входом в обедленную залу данный эффект усилился максимально. Сильные они в нагнетании атмосферы, что тут сказать. Вот только на меня это все не действовало. Ну, разве что чуть-чуть. Когда двери отворились, перед моим взором предстал длинный стол, во главе которого сидел чернолосый мужчина с пробивающейся сединой, смуглой кожей и грозным выражением лица. Силен. Причем не только внешне, но и внутренне. Константин Сая. Ранг. Ищущий. восемь. Состояние. Интерес. Стихия. Тень. Вот только стоило войти Мелани, как выражение лица мужчины тут же разгладилось, и на первый план вышла улыбка. «Дочка, ты вернулась!» — Вскочил он со своего места. «Пап, у нас гости. Ты забыл? Сам пригласил. Не позорь меня!» Явно смутилась Мелани. где же мои манеры?» Позвольте представиться, Константин Сая, глава рода Сая на текущий момент. Косёс Блайт, приятно с вами познакомиться, — поклонился я. Что ж, если с формальностями покончили, то садись уже быстрее за стол. Сегодня повара особенно постарались. Все же не домой вернулась. И стоило нам усеться, как после щелчка главы дома тут же появились слуги, став заносить различные яства. Чего тут только не было. Мясо жареное, запеченное, вареное, соусы, салаты, какая-то зелень. А уж какие дивные ароматы распространялись. Ммм, мне уже нравится это место. «Благодарю за угощение», — кивнул я, последовав примеру остальных и первым делом принялся за поглощение пищи. Ну и часть еды, ожидаемо, исчезала, стоило ей казаться поближе к гримуару. Разумеется, про Райта я не забывал. Все было чинно и благородно, но в то же время и просто. Еле аккуратно, но особо не заморачивались с этим аристократическим этикетом, с кучей вилок и ножей. Хотя нет, Вру. Ножей как раз тут было многовато. Для каждого блюда свой. Ну да кто я такой, чтобы судить их за это? М-м-м, вижу, что ты насытился. Рад, что у тебя, дочка, все такой же хороший аппетит. Прекрасно. Теперь можно и поговорить, произнес глава рода, когда мы закончили с первичным насыщением. Папа! Выкрикнула девушка, вновь смутившись. Хватит, а то еще наш гость подумает, что я всегда так много ем. <къем> Закашлялся я, когда вспомнил о бездонном желудке, поглощающем мое мороженое и шоколад. И, кстати, шоколад на столе тоже был, хотя немного. Так что семья точно не бедствует с моими-то Это же хорошо. Кушать надо много, чтобы быть здоровой и иметь много сил. Впрочем, мы сейчас не об этом. «Косюс Блайт, да?» Его взгляд резко посмурнел, будто на меня посмотрел уже совершенно другой человек. «Значит, ты тот самый молодой человек, что умудрился принять у моей дочки личный вассалитет. Интересно. А ведь она весьма горда. Я бы даже сказал, излишне горделива. Я раньше о таком и подумать не мог, но на тебе. Интересный ты парень. Да, я знаю причину». Вот только этого маловато, чтобы дочь действительно решилась на подобный шаг. Ты ее действительно заинтересовал. «Папа!» — вновь скинулась девушка. «Хватит! Хватит уже меня обсуждать!» «А чего такого?» — удивленно посмотрел на нее. И что самое удивительное, эта гнетущая атмосфера от его взгляда моментально рассеялась. Но теперь я понимаю, почему это у человека боятся даже более сильной маги. Он умеет себя преподнести. И что-то мне подсказывает, что даже несмотря на близкие ранги, В бою с ним мне не справиться. Хотя не узнаешь, пока не попробуешь. Ведь так? Все же маги теней не так сильны в прямом противостоянии. «Просто хватит», — продолжила Мелани. «Ты ведь сам все понимаешь, но специально это делаешь». Ах, опять эти твои заморочки!» «Я же не твои детские изображения ему показываю», — резко свернули его глаза. «Кстати, парень, хочешь посмотреть?» «Правда, продолжить дальше он не успел». Пришлось уворачиваться от большой тарелки, что почти прилетело ему в лоб. «Ну, нет, так нет», — печально вздохнул он, но потом незаметно от дочери подмигнул мне. «Ах, да! О чем это я? Насчет этого воссалитета. В принципе, я и не против. Это дело добровольное. Решила дочка, что так будет лучше для нее, значит, так и есть. Она у меня умная, хоть это и не всегда видно сразу». фыркнула девушка, резко отвернувшись. «А что касаемо тебя, парень, интересный ты человек. После того случая, как обул множество уважаемых людей в королевстве с этими своими као-бобами, ты просто не представляешь, сколько ко мне приходило запросов на твое убийство. Да еще и суммы были как на подбор. Да, в нашей стране ценят удачливых торговцев, но вот выскочек никто не любит. А ты именно что таким всем и показался. Да что тут говорить». Я уже подумал исполнить заказ, чуть ли не бесплатно. Меня-то ты тоже нагрел? Сами виноваты, — фыркнул я, смотря ему прямо в глаза и в то же время готовясь поднять щит, в случае чего. Если не ценили то, что имели, то это не моя вина. И тут ты прав. Для некоторых эти плантации были даже убыточны. И в первые недели, до того, как стало известно, для чего тебе они, эти люди были даже рады. Считали, что обманули доверчивых идиотов. Праздновали это. Вот только потом все изменилось. И, разумеется, больше всех кричали именно те, кому было изначально невыгодно держать плантации. Именно от них и поступило большинство заказов. И ведь знают, что мы этим уже не занимаемся, но все равно присылают. Ну, все как обычно. Впрочем, наиболее уважаемые люди были к тебе благосклонны. Как я уже сказал, у нас ценят деловую хватку, а позже ты повторно доказал, что она у тебя есть. — Что тут говорить? Твоя золотая молния стала активно захватывать наш рынок, выдавливая мелкие конторки или поглощая их. Влиятельным кумцам на это плевать, но даже они насторожились. Так что будь осторожнее. Свое золото они просто так не отдадут. — Благодарю, я учту это, — кивнул ему, не особо поверив, что они действительно прекратили подобную деятельность. Что-то мне подсказывает, что скорее просто затихарились и стали работать аккуратнее, так безопаснее. И да, можешь не беспокоиться по поводу заказов на твое имя или твоих людей. Я не стану за них браться. И в том случае, когда от твоего благосостояния зависит и будущее моей дочери. Впрочем, даже без этого не стал бы. Ты вправду интересный парень, я таких не трогаю. У нас достаточно золота, чтобы не браться за все заказы подряд. Для меня сейчас это скорее хобби. Высокооплачиваемое, но хобби, ухмыльнулся мужчина. А вот остальных убийц я тебя защищать не буду. Пусть они и дилетанты, но это уже твоя проблема. Да и дочке будет, на ком тренироваться. И на том спасибо, — немного облегченно выдохнул я про себя. Но совсем не весело, когда по твою душу отправляют тысячу теней. И сомневаюсь, что Мелани смогла бы защитить от собственного отца. Нет, она бы попыталась, просто обязана была это сделать, но их силы слишком неравны кстати «А ты не хочешь стать сильнее?» Вдруг задумчиво посмотрел на меня Константин. «Есть у нас один способ...» «Отец!» — грозно окрикнула его дочь. «Кас, не слушай его и не смей соглашаться, это слишком опасно». «Ну чего ты так? Не настолько это и опасно. У твоего господина есть все шансы, ты ведь это сама понимаешь». «Да, оно, затихла девушка, но в ее глазах можно было увидеть борьбу. «Я не смогу его там защищать». Про что вы говорите? Мне сперва стоит узнать, прежде чем принимать решение, — нахмурился я. Это секрет рода. Так что, если интересно, мне нужна твоя клятва. Поклянись именем Хель, что кроме тебя никто об этом не узнает. Хорошо. Клянусь именем Хель, что не расскажу никому никаким образом о тайне рода Сай. Немного подумав, все же произнес я. Константин, будто что-то почувствовав, кивнул сам себе. Хорошо. «Слышал ли ты когда-нибудь об элементальной траве?» «Да, читал. Насколько я знаю, она растет только в местах наибольшей концентрации магии какой-либо стихии. Впитывают ее на протяжении многих лет. Из нее готовят очень сильные эликсиры. Но, насколько знаю, все подобные места ее произрастания хорошо хранятся. Но, как понимаю, у вас есть одно такое?» «Да, ты прав. Наш род хранит одно такое место. Вот только есть небольшая проблема». Уже около сотни лет, как мы потеряли доступ к этому месту. Вернее, попасть-то туда можно, и даже весьма большой шанс вернуться невредимым. Вот только за все это время никто из тех, кто решился рискнуть, так и не вернулся с травой. Я и сам пробовал, вот только, как и мой отец, был просто выкинут оттуда и даже не понял, что произошло. Элони тоже пробовала, вы без результата. Второй раз войти туда осмеливались единицы. Тогда предупреждение было куда как более болезненное. На третий же раз не возвращался никто. «Сурово», — поморщился я. «Вот только, как я понял, помереть от неизвестно чего можно и в первый раз». «Есть такое дело». «Тогда зачем вообще так рисковать?» «Да, элементальная трава весьма цена, но не уверен, что она того стоит». «Это обычно не стоит», — усмехнулся мужчина. Еще раз повторю. Сто лет». Кое-где, даже куда больше. Эта трава росла, вбирая в себя энергию. Да просто поглощение энергии этой травы поможет тебе стать сильнее. Что уж говорить про различные зелья, что сделает эффект во много раз сильнее. Да, эта энергия больше подходит моему роду, но и тебе будет полезно. И что я за это получу?» Сложив руки в замок, я поверх него посмотрел на собеседника. «Тебе что, мало возможности стать сильнее?» «Именно», — кивнул я. «Риск весьма велик». «Каков наглец. Но ты правильно поступил. Ничего нельзя делать бесплатно. Из всего надо искать свою выгоду», — одобрительно кивнул Мактеней. «Хорошо. За каждые десять грамм принесенной травы я дам сто золотых. Да, ее рыночная цена куда выше. Вот только учитывай, что растет она на моей земле. Ах, да. И если верить предположению моей дочери, то для тебя риск будет ниже». Если бы не это, я бы даже не стал предлагать. Поверь, далеко не каждому встречному я готов раскрыть тайну нашего рода, пусть и под клятву. Не золото, — помотал я головой. Хоть я его и люблю, но уже не в том положении, чтобы ради нескольких золотых монет лезть в опасность. Вы сами должны понимать, что за подобные услуги платят далеко не золотом. Ты прав, — прикрыл он глаза на мгновение. Что же, пусть будет так. Мне даже лучше. «Есть у меня одна вещь, что может тебя заинтересовать. Досталась мне как-то в качестве трофея. Дневник мага-молний. На момент своей смерти он был архимагом. Интересная была цель, да? Так вот, я готов отдать тебе его, но есть условия. Ты должен принести мне не менее ста грамм травы. Себе можешь взять половину от того, что добудешь нам. Такова цена за эти знания». Вот это предложение уже было интересно. Да, золото я люблю, но знания о магии стоят куда больше. Да что тут говорить. Несмотря на то, что я стал довольно богатым человеком, все равно не могу купить книги по магии. Да, основы, сколько угодно. Но только доходит дело до чего-то с более высоким уровнем, и тишина. Идиотов, что хотят поделиться своими семейными знаниями, почти нет. академии не в счет. Да и там знания тоже ограничены. На ранг Архимага там точно ничего не было. Я всю библиотеку перерыл. Знаю, о чем говорю. Эта обещанная книжка стоит куда больше, чем какая-то там трава. Так что ответ очевиден. Хорошо, я согласен. Все же кивнул ему после недолгого размышления. О ты прекрасно. Нас спешить не будем. Еще только день. Спускаться туда лучше на закате дня. Собранная в это время трава наиболее эффективна, а. Да, мы пробовали спускаться в другое время. Не помогло, перебил меня Константин, сразу поняв, о чем я хочу спросить. Так что пока тебе стоит отдохнуть. Мы продолжили этот обед. А я продолжил размышлять. Нет, не о рисках этой авантюры. Тут и так все было понятно. Скорее про то, что Константин таким образом пытается убить двух зайцев одной молнией. И его устроит любой результат. Добуду эту траву? Прекрасно! он в плюсе я тоже все счастливы хм. «А если помру там он тоже выигрыше дочь освободится от клятвы тем более что отправлюсь от туда без нее и если помру то только сам виноват буду и нет он точно не хочет меня убить специально как бы не хотел но делать это в своем доме нет на такое он бы не пошел и уже не слишком ценят закон гостеприимства Если об этом кто-то узнает, а об этом обязательно узнают, репутации их семьи придет конец. Никто не станет работать с таким человеком. Да, он убийца и все дела, но это совсем другое. А вот если я умру по своей дурости, то это уже другое дело, сам полез. Поэтому он сможет покляться перед богами, дураков никто не любит. В общем, мне стоит быть готовым ко всему. До окончания обеда мы еще немного поболтали, после чего. Появившаяся будто из ниоткуда миловидная служанка, лет тридцати на вид, проводила меня до предоставленной комнаты. Причем она не была магом. Я несколько раз проверил. Судя по плавным, я бы даже сказал, хищным движением девушки, она тоже была убийцей. Ну что за замок? «Господин, вот ваша комната», — поклонилась девушка, проводив меня. «Если желаете, мы можем натаскать бадью с водой, чтобы вы могли помыться. Или же можете воспользоваться нашей гостевой ванной». Даже один из предков нынешнего короля оценил ее во время посещения нашего замка, после чего построил во дворце точно такую же. Хм. А почему бы нет? заинтересованно кивнул я. Тогда пройдемте, вновь поклонилась она. К счастью, в этот раз идти было куда ближе. Просто спустились на этаж ниже. Там меня служанка и оставила, предоставив чистые полотенца и одежду. Разумеется, я их использовать не стал. Своей есть, в пространственном кольце. Сама же ванная оказалась весьма интересной. Сперва комната для переодевания, потом, за отъезжающей в бок дверью, большое помещение, покрытое плиткой, с небольшими кранами для воды и даже бассейном. Что говорить, тут даже импровизированный душ был. Интересно. В бассейне и на кранах заметил расположенные почти незаметные артефакты, что подогревали воду. Я не стал тормозить так, что, тщательно смыв в себя всю грязь, залез в бассейн. О, это было шикарно. Горячая, но не обжигающая вода дарила умиротворение. Если слишком расслабиться, даже заснуть можно, но лучше не стоит. Так что я просто откинулся на бортик, расслабился и стал получать удовольствие. Все же я не удержался и слегка задремал. Зря я это сделал. Или нет, это как посмотреть. Заскрипевшая на входе дверь заставила мне резко распахнуть глаза. И перед моим взором предстало нечто прекрасное. Полностью ногой тело одной смуглокожей красавицы, что ступоре застыла на месте, смотря удивленным взглядом на меня. И да, я тоже был не одет, а как иначе? Не было крика, ора или чего-то подобного, даже щит от возможных атак ставить не пришлось. Девушка просто громко ойкнула и резко закрыла дверь. «Прости я случайно!» — донесся ее до нельзя смущенный голос с той стороны и шлепки босых ног, удаляющихся от меня. Конечно, я предполагал, что ко мне могут подослать какую-нибудь служаночку или типа того. Это было вполне ожидаемо и даже стандартно, но Сая... Что она вообще тут забыла? Сказали же, что это гостевая ванна. Или мне соврали. И явно не по инициативе служанки. Скорее, один старый маг решил поиграть в какие-то свои интриги. Или же это все просто случайность? Я остался сидеть на своем месте с одной единственной мыслью. И что это такое было?